Глава 8. Вскоре после того, как на следующее утро я вернулся в свой бокс, ко мне пожаловала бригада электриков. Старший объяснил, дескать, у них обрыв на линии, и эта линия аккурат проходит через арендованное мной помещение. Я хотел было послать работяг куда подальше, мол, пусть скинут схему разводки кабелей, а об остальном позаботятся мои подчиненные. Однако отводить не получилось. Бугор предъявил постановление администрации станции о полном допуске его бригады во все помещения сакара орсу Ну что же, супротив столь мощной ксивы переть не стал. Электрики, мля! Да у них на лбу крупными буквами КГБ написано. Ну или ЦРУ. Почему я уверен в том, что эти парни из какого-то местного силового ведомства? А потому чтобы обнаружить обрыв кабеля достаточно одного квалифицированного специалиста и же с ним пару-тройку роботов-ремонтников. А тут разумных аж целых пять. Трое людей и пара асферан вместе с десятком дроидов. Интересно, как они уживаются в одной команде? Для меня было бы невыносимой мукой не просто видеть каждый день, но общаться с противным крысюком». Хотя о своих фобиях относительно чужих я уже рассказывал, так что повторяться не стану. Пока бойцы невидимого фронта искали обрыв линии, я сидел в своем любимом кресле, попивая только что доставленный роботом посыльным пакетированный натуральный сок, по вкусу напоминающий виноградный. Заодно следил за визитерами посредством своих экстраординарных способностей. Вскоре я пришел к однозначному выводу, что электрики занимаются чем угодно, только не устранением неисправностей. Напихали хренову тучу микроскопических следящих устройств, взяли пробы воздуха и пыли, лишь для порядка вскрыли одну из панелей на потолке и сделали вид, что именно там обнаружили повреждения проводки. Интересно, откуда бы ему тут взяться? Крыс на станции или еще каких грызунов не наблюдается? если только не заслали в качестве диверсанта одного из своих сотрудников-крысолюдов. Стоит отметить, что один из этих самых крысолюдов оказался псионически одаренным. Он осуществил сканирование моего бокса в псидиапазоне. Чтобы не привлечь к себе внимание с его стороны, мне пришлось оперировать исключительно пассивными средствами наблюдения. Впрочем, этого было вполне достаточно. электрики явно искали следы пребывания трех пропавших хоманов. Вот только мне кажутся странными подобные игрища в секретность. Пришли бы по-человечески, задали вопросы, я на них чистосердечно ответил бы. Работе криминалистов и псиоников не стал бы препятствовать, ибо факт того, что Хольм, со сотоварищи побывали вчера у меня в гостях, отрицать не собираюсь. В поисках ответа на этот вполне резонный вопрос покопался в сети и вскоре выяснил, что граждане империи Лайрос восьмого ранга и выше не могут быть привлечены к любым следственным разбирательствам без веских на то оснований. Я же, по своему гражданскому девятиранговому статусу, вроде барона, это означает, что следственная комиссия должна сначала собрать неопровержимые доказательства моей причастности к исчезновению людей, и лишь после этого беспокоить мое благородие. Ну или высокоблагородие. Я в этом не разбираюсь, да и не особо интересно. Вообще-то нормально так империя защищает интересы представителей аристократии. Даже приятно чувствовать за своей спиной ее мощь. Вообще-то из разного рода книг о царской России мне известно, что там имели место дворянские собрания, тайные общества и прочие тусовки с выпивкой, картами и заговорами против существующего режима. Наверняка и тут что-то в этом роде существует. Но мне не до сомнительных развлечений. Модификация Гассана требует от меня полной отдачи, поскольку мой разум постоянно подкидывает разного рода свежие идеи, требующие немедленного воплощения, насчет того, как смонтировать тот или иной узел моего корабля еще более функционально. Так что имейте в виду, я не просто так восседаю на дачном кресле, попивая сок. Я творю. Тем временем электрики, не найдя никакого компромата, покинули помещение. При этом от них фанило таким разочарованием, что у меня поднялось настроение. Ну как же, сделал кому-то гадость, на душе радость. Интересно, а что они собирались найти в моем боксе? Следы борьбы? Кровь? Предсмертные всплески пси-энергии? Нужно будет как-нибудь приобрести базу по судебной криминалистике империи Лайрос. Мало ли, придется прищучить по-тихому еще кого-нибудь. Появится необходимость просчитать и устранить все возможные риски в плане конфликта с законом. После ухода визитеров я проверил, как там поживают мои сидельцы. Заодно подкинул им по сухому пайку и по трехлитровой емкости с водой. Нормально себя чувствуют. Уже не орут, не возмущаются не требуют, чтобы их выпустили. Да и из кого требовать, если ты оказался в странном месте кубической формы, без окон, дверей и без доступа к сети или еще к каким коммуникационным возможностям? Тут впору горько посетовать на судьбу злодейку и на одного хумана, запихнувшего их в столь необычную терягу. И смириться. А смирившись, лишь надеяться на лучшее. От своего решения выпустить мерзавцев на волю, Я не отказался. У меня насчет этого даже планы кое-какие появились. Зная упертый характер Чокки, я не сомневался, что по выходе из темницы ему довольно быстро удастся восстановить свою власть в так называемом профсоюзе судоремонтников. Когда или если это случится, ему непременно захочется отомстить. Как раз то, на что я и рассчитываю. Ну, это моя предварительная задумка. Вполне возможно, Хольма, Чоки вместе с Килием и Рацием банально устранят физически после их неожиданного появления в офисе профсоюза. Но я все-таки надеюсь, что у этого проходимца все получится, и он не откажется от планов мести своему обидчику. После того, как сотрудники СБ-станции покинули мой бокс, я не стал уничтожать все установленные ими следящие устройства. Я тут ничем особо предосудительным не занимаюсь, разговоров подозрительных ни с кем не веду, и вообще, я паенька. Пусть наблюдают, как корпус рейдера обрастает артиллерийскими батареями, антеннами РЭП, плазменными турелями и всеми прочими запланированными мной прибомбасами Имею право, ибо в космосе хватает всякой шушеры от которой законопослушному гражданину позволено защищаться всеми доступными способами. Мой личный счет в банке позволяет максимально расширить эти мои возможности. Вот я и стараюсь создать нечто зубастое, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Я вовсе не бахвалюсь, упаси Господь, просто констатирую факт. Мои надежды, что после проведенного ремонта электрооборудования местные СБшники от меня отстанут, все-таки не оправдались. Вне всяких сомнений в их ряды затесался какой-то выдающийся интуит типа Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро, у которого буквально свербело в одном месте связать пропажу троицы профсоюзных деятелей с моим именем. Честь и хвала, конечно, таким следакам, Но только не в тех случаях, когда дело касается моей персоны. Около полудня следующего дня со мной на связь вышел некий Зрабат Квилт и, представившись старшим инспектором имперской СБ, пригласил отобедать в расположенной неподалеку от моего гаража едальне, где подают блюда из натуральных продуктов, заодно и побеседовать. В принципе, я не против отведать натурального мяса, овощей и прочих даров планетарных фермерских хозяйств. К тому же, мне интересно, какие такие соображения подвигли следователя к разговору со мной. Неофициальному разговору, насколько я понимаю. Зарабат Квилт оказался человеком, впрочем, как и большинство разумных на этой станции. Внешность неброская, одет скромно, Вполне допускаю, что в парадной форме, при наградах и прочих регалиях он выглядит более солидно. В данный момент передо мной неприметный клерк какой-нибудь посреднической торговой фирмы или госслужащий невысокого ранга, но никак не офицер-силовик. Раскланились, представились взаимно, затем уселись за отдельный столик, расположенный в глубине зала. В отличие от гурмана, здесь не было никакой архаики. Заказ блюд производился посредством нейросетевого общения с эскином заведения общественного питания. Еду подавали роботы-официанты. Долго ждать не пришлось. Буквально через минуту перед нами стояли фирменные блюда местной кухни. В этом плане ни я, ни Зарабат Квилд мудрить не стали. Заказали комплексный обед состоящий из овощного салата свежесть, мясной похлебки по-фермерски, отбивной, из какого-то домашнего животного с гарниром из жареного корнеплода, напоминающего по вкусу картошку. В качестве компота я взял стакан густого сока с мякотью, наподобие персикового. Мой визави ограничился бокалом минералки со льдом. Обедали в полной тишине. По окончании Заработ вытер жирные губы салфеткой и задал мне вопрос, что называется волоп. «Итак, лист Тиранин, мне хотелось бы узнать, каким образом тебе удалось избавиться от мертвых тел Хольма Чоки и двух его сотрудников». Удивительно, но голос его при этом был практически полностью лишен эмоциональной окраски. Выглядело так, будто убийство профсоюзного босса с напарниками вполне установленный факт, а также то, что именно я их прикончил. Одновременно с этим я почувствовал вполне ощутимое давление на мозг. Вне всяких сомнений, этот квилт либо является довольно продвинутым одаренным, либо воспользовался артефактом со встроенным ментальным заклинанием. Вот тут мне стало смешно одолеть человека с моими магическими способностями я вас умоляю хотя этот хмырь не подозревает с кем имеет дело поэтому на что то надеется для него я обычный обыватель которого можно сломать столь незамысловатыми приемчиками ну что же как говорится вы хочете песен их есть у меня сымитировав полное подчинение ментальному воздействию я расфокусировал взгляд и лишенным эмоционального окраса голосом произнес: Не понимаю вашего вопроса, господин Зарабатквилд. Ну как же, не понимаешь? Ведь это к тебе приходили мм профсоюзные деятели. Приходили, было дело. Я продолжал вещать все тем же неокрашенным эмоционально загробным голосом. Пришли, поговорили со мной и ушли. «О чем говорили?» Теперь уже от следователя буквально разило откровенным недовольством. «Ну как же? Рыбка, которую уже определили место в каталашке, вдруг решила сорваться с крючка. Оснований мне не доверять у СБшника не было, поскольку неодаренный гражданин не способен сопротивляться столь мощному ментальному воздействию, а причин заподозрить во мне псионика, способного отразить магическую атаку, У Зарабада Квилта никаких. — Обвинили в каких-то нарушениях, предложили выплатить штраф. — Ну, а ты что? — А я ничего. Сказал, что в течение месяца соберу требуемую сумму. Коль нарушил, так нужно компенсировать нанесенный ущерб. Откровенно говоря, валять дурака, изображая наивного лоха, было крайне затруднительно. Ну, очень хотелось заржать в голос. Но я все-таки сумел взять под контроль свой эмоциональный порыв и продолжал сидеть перед офицером СБ с постной миной. Неужели так просто согласился? А куда деваться? Коль нарушил, значит. Да заткнись ты насчет компенсации. Развели тебя местное, как последнего терпило. Впрочем, ты об этом уже никогда не узнаешь, поскольку даю установку. После прекращения работы артефакта тут же выкинуть из башки этот наш разговор. Раз, два, три. Готово. — воскликнул я, недоуменно вращая головой из стороны в сторону и хлопая ресницами. — Господин Квилд, мне показалось, что у меня в голове произошло легкое помутнение. На что собеседник иронически усмехнулся и вполне убедительно ответил. — Возможно, это от нервов, уважаемый лис. Рекомендую вам более тщательно следить за своим здоровьем. После этих слов мой визави засуетился и, сославшись на срочные дела, покинул заведение, не забыв оплатить наш с ним совместный обед. При этом в пси от него разило таким разочарованием, что мне его стало чуть-чуть жалко. — Ну как же! — бездарно разрядил дорогущий артефакт, убийцу так и не поймал, еще и мой обед оплатил. Как сказал бы мой сосед по лестничной клетке Давид Израилевич Дбарский, ой-вей, сплошное разорение, куда катится этот мир? Насчет жалости к СБшнику, это я, конечно, пошутил. А нечего обвиняют в смертных грехах кристально чистого человека. Карьерист, мля, на чужом горбу в рай решил пробраться. — А вот хер вам, господин старший инспектор. В рай можешь отправляться хоть сейчас, только не за мой счет. Еще мне повезло, что этот самый заработк Вилд оказался неодаренным и пытался подчинить мою волю посредством артефакта. Боюсь, что дипломированный псионик вполне мог бы заподозрить у меня наличие дара. Оно, конечно, подозрения к делу не пришьешь. Но ожидать очередной подлянки от имперской СБ в этом случае долго бы не пришлось. «Ладно, все хорошо, что хорошо кончается», — решил я и бодрым шагом потопал обратно в свой бокс. С того памятного случая мной не интересовались ни местные профсоюзные деятели, ни представители служб охраны правопорядка. Да и сам я до конца переоборудования Гассана практически не вылезал из арендованного стояночного бокса. Лишь пару раз посетил понравившийся ресторан «Гурман». Вовсе не ради их особенной кухни. Банально, в целях общения с какой-нибудь красивой и умелой дамой. А таковых там хватает на любой вкус. Время от времени для снятия стресса я ложился на сутки двое в камеру верт реальности. Бродил по своей любимой готике. С какого-то момента эта игровая вселенная практически перестала походить на изначальный прообраз. Мир значительно раздвинулся территориально, теперь, посредством телепортов, я мог попадать на другие острова, кроме Хорениса, а также на практически захваченный орками континент Мидленд. Народонаселение в игре также значительно прибавилось. Теперь это были не тупые боты, а вполне нормальные индивиды управляемый объединенным машинным разумом двух эскинов. То есть пока переоборудовался мой Гассан, я не скучал. О сидельцах также не забывал, исправно кормил их и поил. Чтобы особо не тосковали, радовал их слух лучшими образцами советской эстрады. Не знаю, пришли ли им по душе Магомаев, Пугачева, Мулерман, Пьеха, Агузарова и прочие популярные исполнители эпохи развитого социализма, но если бы я не заполнил абсолютную тишину их камер хоть какими-нибудь звуками, через неделю они уж точно слетели бы с катушек и начали биться головами о стены. А мне эти парни нужны в животе и душевном здравии. Кстати, о песнях и прочей музыке. Все это вытаскивало из моей памяти нейросеть. Затем из кино подготавливали соответствующий аудиофайл и транслировали в камеры на виртуальной динамике. Я даже мебель сидельцам предоставил. Смешно было наблюдать, как эти ребята возились с обыкновенной земной раскладушкой. Прям крыловская мартышка и очки. В конечном итоге разобрались. Чай не бином Ньютона. Заценили подгон. Сообразив, что лучше спать на такой архаике, нежели на голом полу. Вели себя смирно. Однако по УДО их выпускать не собираюсь. Отсидят, как миленькие, до самой отправки Гасана с сакар -Уорсу. За неделю до окончания работ я посетил местное отделение Международной службы демилитаризации. Думал, канитель с оформлением затянется надолго. А нет. Для того, чтобы быть зачисленным в ряды этой славной организации, мне было достаточно предоставить данные касательно моих интеллектуальных способностей, качественные характеристики, установленные у меня в голове нейросети, а также мельком упомянуть, что имею собственный корабль и ни в какой материальной поддержке со стороны этой организации не нуждаюсь. Оценив мои показатели, инспектор по кадрам «Змеелед» по имени Ашуроп Хштух, А ладошки азартно напотер, И тут же присвоил Лису Тиранину категорию А, обеспечив таким образом допуск на самые опасные, но и самые перспективные поля былых боевых сражений. После завершения всех формальностей с формулировкой под протокол, согласно которым в течение года я был обязан предоставить МСД определенное количество ресурсов, добытых на полях этих самых былых сражений. Не просто так, разумеется, а по установленным внутрикорпоративным ценам. Также мне будет предоставляться любая интересующая меня информация, добытая другими разумными, работающими по программе демилитаризация. В завершении нашего общения с Ашурой Пхштухом на мою нейросеть прилетел файл с учебной базой демилитаризации. Она оказалась простой, даже без разгонных препаратов, развернулась минут за 10. Там я обнаружил координаты нескольких особо перспективных мест, а также описание и цены на все оборудование, снятое с разбитых посудин. Более всего, разумеется, ценились сами боевые корабли, но только при условии обеспечения полного контроля над их эскинами и прочими активными вычислительными средствами. Изучив базу демилитаризации, я также пришел к выводу, что специалисты из соответствующих военных структур – те еще параноики. Для того, чтобы никакой супостат не перехватил управление боевым кораблем, приложили максимум усилий. Так что проще угробить главный бортовой скин нежели взять его под контроль. А чтобы до него добраться, нужно превратить в хлам едва ли не две трети боевого корабля, подавив сохранившиеся на нем средства противодействия противнику. Ничего, со своим умищем и при прокачанных до упора хакерских учебных базах как-нибудь обойдусь без огневого контакта. Недобычей же плат и чипов с разбитых дронов заниматься такому продвинутому специалисту, к тому же псионически одаренному. Заключил договор по программе демилитаризация и, получив от них всю необходимую информацию, расслабился. Все-таки перед приходом в их офис меня терзали сомнения насчет возможной углубленной проверки моих пси-способностей. А вдруг у них здесь продвинутый маг, для которого расколоть начинающего псиона без классического образования, как два пальца об асфальт. Выявили бы и цап-царап. Вот вам билетик в ближайший центр обучения. А мне этим заниматься категорически не хочется. Пока во всяком случае. Возможно, когда-нибудь после того, как наведу порядок на родной планете. Хотя бы отведу от человеческой цивилизации Земли угрозу термоядерной катастрофы и дам пинок землякам, чтобы те наконец-то смогли покинуть коммунальную квартиру под названием «Земля» и наконец-то обзавестись в звездных далях собственным жильем. Вот такой я мечтатель. Типа новый Компанелло со своими представлениями о будущем городе Солнца. Вот только прошу, уж очень сильно не упрекать меня в идеализме. Ничего плохого в моих мечтаниях для земного человечества нет. А разогнать по персональным конурам постоянно грызущихся между собой собак затея вполне богоугодная. Насколько мне известно, миров земного типа безразумных обитателей в галактике Млечный Путь предостаточно. А значит, места в космосе для всех хватит. Наконец. Наступил долгожданный день окончания запланированных работ по переоборудованию моего корабля. Смотрю на него и налюбоваться не могу. Каким он стал солидным, красивым! От него буквально веяло скрытой угрозой. Всем своим видом мой Гасан как бы говорит, «Не тронешь меня, я тебя не трону. Если сунешься с недобрыми намерениями...» «Непременно огребешь на орехи!» Внутри обстановка также кардинально поменялась. Количество жилых кают я сократил до пяти. Личные апартаменты оставил в прежнем объеме. Лишь убрал ненужную позолоту, гобелены, лепнину и прочие излишества, до которых был охоч мой предшественник. Вместо всей этой безвкусицы установил качественную систему дополненной реальности. Теперь могу любоваться приятными глазу видами и наслаждаться запахами хвои, моря, горной свежестью и прочими ароматами. Старинную антикварную мебель довольно выгодно продал на одном из аукционов. Вместо нее приобрел менее замысловатую, но более функциональную. В одной из бывших кают оборудовал медицинский кабинет по высшим стандартам содружества. О своем желудке также не забыл. Рядом с кают-компанией оборудовал нормальную кухню с электроплитой, разделочным столом, посудой посудомоечной машиной и прочим необходимым для готовки блюд с карбом. Холодильник приобрел аж на 9 кубов и до упора забил его натуральными продуктами и напитками. Пищевой синтезатор, конечно, здорово, но иногда хочется чего-нибудь эдакого. Ну, вы меня понимаете. Также у меня появился целый роботизированный цех по производству практически всех необходимых запчастей, кроме продвинутой электроники, разумеется. О картриджах для промышленного 3D-принтера я также позаботился. И о разного рода металлических заготовках также. Чтобы не захламлять этим добром корабль, определил все это во внутренний объем своего чудо-браслета. Понадобится, извлеку. Крайне закупленным боевым дроном. Приобрел еще десяток тысяч и также прибрал во внутреннее пространство артефакта. Вдобавок к шести подаренным молотом заказал еще полсотни термоядерных гигатонников, которые отправил к дронам, картриджам и сидельцам. Хомячу, конечно, но интуиция подсказывает, что безопасности много не бывает. Ну и всякими боеприпасами, разумеется, запаса выше крыши. Отныне! «Все мои пухи способны вести непрерывный огонь в течение месяца, благо топливных картриджей для термоядерного реактора хватит надолго». Так что свалившийся на меня буквально ниоткуда подарок в виде чудесного браслета от одного из прежних владельцев рейдера стал буквально палочкой-выручалочкой в плане успокоения моей ненашутку разбушевавшейся паранойи в совокупности с моими хомячьими наклонностями. «Будь я на земле...» непременно поставил бы свечку за упокой его грешной души. На взлетной палубе Гассана рядом с Кликсо пристроился многоцелевой аппарат Вахата, способный совершать посадки на планеты земного типа, а также летать в их атмосфере и совершать подводные путешествия на глубину до 20 километров при нормальной силе тяжести. С Вахата мне буквально подфартило. Я его приобрел на одной из мастерских по обслуживанию кораблей практически по цене металлолома. Продавец был настолько рад избавиться от этого неликвида, что даже не поскупился на его доставку в мой бокс за свой счет. Я же на этом неплохо сэкономил, ибо восстановить суденышко для моих механических помощников было плевым делом. Разумеется, под моим техническим руководством. Также удалось его основательно модернизировать в плане живучести и энерговооруженности. А парочка установленных на крылье аппарата кинетических орудий малого калибра превратила мирный кораблик в зубастого монстра. Помимо жилых, производственных и складских помещений, стоит упомянуть о появлении на борту моего корабля рекреационной зоны площадью в заветные для многих советских людей 5 соток. Вот только вместо картофана, редьки, морковки, смородины и яблонь в моей оранжерее произрастали разного рода экзотические растения, семена которых я в основном раздобыл на фараксе. Кое-что, впрочем, приобрел на местных торговых площадках. Но самым примечательным образчиком в моей ботанической коллекции стала парочка кальвисов. Выращенный на специальном субстрате сад, скажу вам, Получился замечательный. Вот только помимо разного рода удобрений и микроэлементов, пси-энергия из меня выкачал хренову тучу. Но, судя по моим внутренним ощущениям, регулярный слив маны сказался весьма благотворно на рост моего псионического потенциала. Так что в очередной раз убедился в справедливости утверждения о пользе тренировок и решил почаще делиться магической энергией с растущими на моих шестисотках растениями. Подводя общую черту под вышеизложенными фактами, можно с уверенностью констатировать готовность Гасана к длительному автономному пребыванию в космическом пространстве, а также его способность отразить нападение численно превосходящего противника. Перед тем, как покинуть стояночный бокс, я связался с его владельцем информировал, что аренду продлевать не собираюсь. Впрочем, пришлось задержаться еще на полчаса для того, чтобы избавиться от трех заключенных. Хольма, Чоки и пару его телохранителей высадил в безлюдном месте, предварительно закачав в их камеры сонный газ. Спящие тела аккуратно уложил вдоль стеночки. Очухаются минут через 15, сориентируются. «Я очень надеюсь», Что этому прохиндею удастся вернуть власть в профсоюзе судоремонтников Соккаросу со всеми вытекающими последствиями? Чокки глубоко вздохнул, открыл глаза и принялся недоуменно осматривать место, где он оказался. Слабо освещенный, довольно узкий коридор, жесткий пол, рядом посапывают килей и раций. Странно. Только что находился в камере, и вдруг неожиданно оказался хрен знает где. Хотя... «Ха, -то — Ха! Нейросеть-то пашет! — радостно воскликнул мужчина. И, покопавшись в сети, с горечью в голосе констатировал. — Не, не приснилось. Этот гаденыш-лист на самом деле практически месяц продержал меня в каком-то изолированном помещении. Похоже, моих товарищей тоже. Да, месяц — огромный срок. За это время в возглавляемой им организации могло случиться что угодно. Минуты ему хватило, чтобы разобраться во внутриполитических раскладах профессионального союза судоремонтников. Хольм Чоки радостно осклабился и с улыбкой на лице пробормотал. А, значит, выборы решили остро через неделю. — Это вовремя я на волю выбрался. Сейчас устрою вам демократию. Так, кто там у нас в председателя на данный момент? Ага, Кеплик Хваур. Хольм вскочил на ноги и начал осыпать подельников несильными пинками ногами, приговаривая при этом. — Подъем, спящие черножопые красавцы! Нас ждут великие дела! — Да че, Чокки, дерешься? Первым очухался раций и тут же недоуменно воскликнул. — Хольм, как я рад тебя видеть! Неужто нас выпустили? — Да ты прям гений мысли, Рац! — расхохотался в голос босс. Отсмеявшись, сказал. — Короче, подъем, господин Очевидность, и разбуди, наконец, нашего приятеля Киля! Вскоре троица была в полной боевой готовности имевшиеся ранее в их распоряжении оружие, включая безобидные мультитулы, были изъяты тюремщиком Ничего, Чокки – известно место неподалеку от офиса их организации, где вполне легально торгуют любым оружием. Благо, бывший тюремщик не догадался изъять заработанные нелегким трудом деньги с их счетов. «Там не особо и много» поскольку Чоки предусмотрительно хранил свои немалые сбережения на безналичных банковских чипах, которые в свою очередь прятал в безопасном месте, но на приобретение оружия хватит. Захват власти произошел бескровно и быстро. Не на шутку перепугавшийся Кеплик Хваор моментально и с извинениями освободил кресло босса в его кабинете и само помещение от своего присутствия. Спустя час Все региональные структуры организации были уведомлены о возвращении законного хозяина. Их руководители дружно выразили свою лояльность неожиданно пропавшему и столь же неожиданно появившемуся Хольму Чокке, разумеется, с формулировкой под протокол. Стоит признать, что этот человек обладает выдающей сахаризмой, коль в самые кратчайшие сроки смог вернуть власть над не самой законопослушной организацией где столько скелетов по шкафам распихано, что сам черт ногу сломит. Убедившись в полной лояльности подданных своей микроимперии, Чокки вышел на связь с неким Дравиди Блаури, исполняющим функции военного министра. — Драв, срочно готовь к выходу скалу у и Грозового! Сколько на это уйдет времени? Дравиди оказался киборгом аргометанином. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, он доложил, практически без заминки. В течение шести часов, Чоки, рейдеры будут готовы к выходу с Сакару Орсу. «Что так долго?» – гневно прорычал босс. «Экипажи сошли с кораблей, народ гуляет. С твоего, кстати, разрешения. В данный момент на борту рейдеров только дежурная смена, так что 6 часов на сбор обслуги и никак не меньше». «Ладно, объявляй общую тревогу!» «И чтобы ревнуть через шесть часов!» «Ну ты понял меня, стальная башка!» В завершении разговора он смягчил тон. «Пока команды собираются, задействуй-ка нашей связи с диспетчерской службой. Мне нужны все параметрические характеристики малого рейдера Гасан». И с ненавистью в голосе добавил. «Лично поведу из кадрово, Возьму шлепка. Он у меня так просто не подохнет». На что дровиди Блаури лишь пожал плечами. Мол, ты хозяин, тебе и карты в руке.